Но теперь это был неопровержимый факт, блестяще разрешивший вопрос о борьбе с туберкулезом, этим страшным врагом человечества. Карлсон не ошибся, Эдуард Лесли и Мире стали самыми модными людьми в Лондоне, да и во всем мире. Их интервьюировали, снимали, приглашали для публичных выступлений.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 где растут лиловые люди-цветы, поющие вечную песнь счастья. Она витала в пространствах четвертого измерения, где предметы измеряются в ширину, длину, глубину. «На земле нет подходящего выражения», – писал Мерре, и путанно объяснял условия существования в мире четвертого измерения, где нет времени, где нет понятий вне и внутри, где все предметы проницают друг друга, не смешивая своих форм. Он писал о необычайных встречах на Млечном Пути,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 погружаясь в анабиоз. Они, конечно же, ничего не чувствовали, как замороженная туша, но, пробуждаясь, поддерживали ложь Мерре. Сверх всякого ожидания анабиоз принес Гильберту громаднейшие барыши. Помимо любителей острых ощущений, к Гильберту стекались со всего света больные туберкулезом. Гренландский санаторий работал прекрасно, больные получали полное излечение, а скоро прибавились еще новые клиенты. Английское правительство признало более гуманным и...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 В кардивских шахтах, понурив голову, медленно подходил к небольшому коттеджу, видневшемуся сквозь обнаженные ветви сада. Бенджамин Джонсон постоял у двери, глубоко вздохнул, прежде чем открыть ее, и, наконец, не несмело вошел в дом. Его жена Фредерико Джонсон мыла у большого камина посуду. Двухлетний сын, Самуэль, уже спал. Фредерико вопросительно посмотрела на мужа. Джонсон, не раздеваясь, опустился на стул и тихо проговорил. «Не достал».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 Жиру бесят, твои джентльмены. Они нам не указ. Послушай, Фредерико, но ведь в конце концов в этом нет ничего не страшного, не постыдного, опасности для меня никакой. Я не штрейкбрехерст, ничьих интересов не затрагиваю, никого не предаю. А мои, а твои, собственные интересы, ведь это же почти смерть, хоть и на время. Мы должны бороться за свое право на жизнь, а не отлеживаться замороженными тушами до тех пор, пока господа хозяева не соблаговолят воскресить нас.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 — Ведь я же за вас болею душой, пойми же. Завтра Самуэль будет иметь больше кружки дымящегося молока и белый хлеб, а у тебя на столе будет хороший кусок говядины, картофель, масла, кофе. Разлучаться трудно, но ведь это только до весны. Затветут яблони в нашем саду, и я опять буду с вами. Я встречу вас, веселых, здоровых, цветущих, как наши яблони. Федерико еще раз всхлипнула и умолкла. — Спать пора, Бенн.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 Скоро он почувствовал все усиливавшийся холод. Наконец, холод стал невыносимым. Он пытался крикнуть «Сойти с площадки!» Но все члены его тела как бы окаменели. Состояние сознания его стало мутиться. И вдруг он почувствовал, как приятная теплота разливается по его телу. Но это был обман чувств, который испытывают все замерзающие. В последнем усилии организм поднимает температуру тела перед тем, как отдать все тепло холодному пространству. В это короткое время...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 Он не удался. Или в шахтах срочно потребовались рабочие? Молодой человек улыбнулся. Я не доктор. Будем знакомы. Моя фамилия Крукс. И он протянул Джонсон руку. Анабиоз вполне удался, но об этом мы еще успеем поговорить. Нас ждет аэроплан. Джонсон, удивляясь, что с анабиозом так скоро покончено, быстро оделся и поднялся с Круксом на поверхность. А Фредерик-то проплакал, небось, всю ночь. Думал он, улыбаясь, скорой встречи. У входа в подземелье стоял большой пассажирский аэроплан.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 «Еще будет лепетать малыш по своему обыкновению». Аэроплан сделал крутой вираж и спустился на лужайку у домика Джонсона. Возвращение. Джонсон в нетерпении вышел из кабины. Воздух был теплый. Сбросив шубу, Джонсон подбежал к домику. Крукс едва поспевал за ним. Был прекрасный осенний вечер. Заходившее солнце ярко освещало крупные красные яблоки на яблонях сада. «Однако», — с удивлением произнес Джонсон, — «Неужели это я проспал? До осени!» Он подбежал к ограде сада и увидал сына и жену. Маленький Самуэль сидел среди осенних цветов и со смехом бросал яблоки матери. Лицо Фредерики не было видно за ветками яблок. «Самуэль! фридерика радостно закричал Джонсон и, перепрыгнув через низкую ограду, побежал через клумбы навстречу жене и сыну.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 Джонсон медленно подошел и поклонился. Молодая женщина выжидательно посмотрела на него. «Простите, я, кажется, испугал вашего сына», — сказал он, приглядываясь к ребенку и удивляясь сходству с Самуэлем. «А Фредерика дома?» «Какая еще Фредерика?» — спросила женщина. «Фредерика Джонсон, моя жена». «Не ошиблись ли вы адресом?» — ответила женщина. «Здесь нет никакой Фредерики». «Хорошенькое дело, чтобы я ошибся в адресе собственного дома». «Вашего дома?» «Очьего же?» – Джонсона начинала раздражать эта бестолковая женщина. На породе домика показался молодой человек лет тридцати трех, привлеченный, очевидно, шумом голосов. «В чем дело, Элен?» – спросил он, нисходя со ступеньки крыльца и попыхивая коротенькой трубкой. «Дело в том, – ответил Джонсон на вопрос, обращенный не к нему, – что на время моего отсутствия здесь, очевидно, произошли какие-то изменения. В моем доме поселились другие». «В вашем доме? Вы уверены?» Насмешливо переспросил молодой человек, стоявший на крыльце. «Да-да, в моем доме, конечно», — ответил Джонсон, махнув рукой на свой коттедж. «А с тем же я имею честь говорить?» — спросил молодой человек. «Я Бенджамин Джонсон». «Бенджамин Джонсон», — переспросил молодой человек и расхохотался. «Нет, ты слышишь, Элен?» — обратился он к женщине. «Ха-ха, еще один Бенджамин Джонсон и опять же владелец этого коттеджа». «Позвольте вас уверить».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 Отец, — обратился молодой человек к старику, — вот эти вот люди утверждают, представляешь, что один из них — Бенджамин Джонсон, и собственник дома. Не желаешь ли ты заполучить еще одного сынка? Бенджамин джонс прошамкал старик, разглядывая Крукса. Так звали моего отца, но он давно погиб в Гленландии, в этом проклятом леднике, где морозили людей. Позвольте мне рассказать, как было дело, — ответил Крукс. Прежде всего, Джонсон не я, а вот он. Я Крукс, ученый, историк. И обращаясь к старику, он начал свой рассказ. Вам было, если я не ошибаюсь, около двух лет, когда ваш отец, Бенджамин Джонсон, попался на удочку углепромышленника Гильберта и решил подвергнуть себя замораживанию, дабы спасти вас и вашу мать от голодной смерти во время безработицы. К примеру, Джонсону скоро последовали многие другие и страдавшиеся, и отчаявшиеся семейные рабочие устававший консерваториум на северо-западном берегу Гренландии, быстро заполнился телами замороженных рабочих. Но Карлсон и дедберт ошиблись в своих расчетах. Замораживание рабочих не разрешило кризиса, который переживал английский капитализм. Даже наоборот, это только обострило разгоревшиеся страсти классовой борьбы. Наиболее стойкие рабочие были возмущены замороженной человечиной, как называли они применение анабиоза, консервирование безработных, и использовали замораживание как агитационное средство. Вспыхнула революция. Отряд вооруженных рабочих, захватив аэропланы, направился в Гренландию с оживить своих братьев, спавших мертвым сном, и поставить их в ряды борющихся. Тогда Карлсон и Гильберт, желая предупредить события дали по радиоприказ своим прислужникам в Гренландии взорвать консерваторию надеясь объяснить это преступление несчастным случаем. Радиотелеграмма была перехвачена, и Карлсон и Гильберт понесли заслуженные наказания. Однако радиоволны летят быстрее всякого аэроплана. И когда летчики спустились у цели своего полета, они застали только зияющие, дымящиеся пропасти, обломки построек и куски мороженого человеческого мяса. Удалось раскопать несколько нетронутых катастрофой тел, но и эти погибли от слишком быстрого повышения температуры, а может быть и от удушья. Работы затруднялись тем, что планы подземных телохранилищ исчезли. Оставалось только поставить памятник над этим печальным местом. Прошло 73 года.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 Конечно, лучше, если они будут мирно почивать, чем бунтовать. разрешить Но самым интересным было то, что к заявлению Дильберта был приложен план шахт. И в этом плане мое внимание привлекла одна шахта, шедшая далеко в сторону от общей сети. Не знаю, какими уж соображениями руководствовались строители шахт, прокладывая эту галерею. Меня заинтересовало другое. В этой шахте могли остаться тела, не, не, не поврежденные катастрофой. Я тотчас сообщил об этом нашему правительству. Была снаряжена специальная экспедиции приступили к раскопкам. И вот, после нескольких недель неудачных поисков, нам удалось открыть вход в эту шахту. Она была почти что не тронута, как я и предполагал, и мы направились вглубь ее. Жуткое зрелище представилось нашим глазам. Вдоль длинного коридора в стенах были устроены ниши в три ряда, а в них лежали тела. Ближе к входу, очевидно, проник горячий воздух. При взрыве он сразу убил лежавших в анабиозе людей. Ближе к середине шахты температура, видимо, повышалась более медленно, и несколько рабочих ожили, но они, вероятно, погибли от удушья, голода или холода. Их искаженные лица и судорожно сведенные члены говорили о предсмертных страданиях. Наконец, в самой глубине шахты, закрытым поворотом, стояла ровная холодная температура. Здесь мы нашли только три тела. Остальные ниши были пустые. Со всеми предосторожностями мы постарались оживить их. И это нам удалось. Первым из них был известный астроном Эдуард Лесли, гибель которого оплативал весь ученый мир. Вторым – поэт Мерре. И третьим – Бенджамин Джонсон, только что доставленный мною сюда, на аэроплане. Если моих слов недостаточно, в подтверждение их я могу привести неоспоримые доказательства. Я кончил. Все сидели молча, не шевелясь, пораженные рассказом. Наконец Джонсон тяжело вздохнул и сказал, значит, я... «Я проспал семьдесят три года! чего же вы не сказали мне об этом сразу?» — обратился он с упреком к Круксу. «Дорогой мой, я опасался подвергнуть вас слишком сильному потрясению после вашего пробуждения». «Семьдесят три года!» — в раздумье проговорил Джонсон. «Какой же у нас теперь год?» «Август месяц, 1998 год. Тогда мне было двадцать пять лет, значит, теперь мне девяносто восемь». Но биологически вам осталось 25, — ответил Кукс, — так как все ваши жизненные процессы были приостановлены, пока вы лежали в состоянии анабиоза. Но фридерика Фредерико, Фредерико — с тоской скричал Джонсон, — фридерика Увы, ее давно нет, — сказал Кукс. Моя мать умерла уже 30 лет тому назад, — проскрипел старик. Вот «Так штука!» — воскликнул молодой человек. И, обращаясь к Джонсону, он сказал, «Выходит, что вы мой дедушка? Вы моложе меня, и у вас 75-летний сын?» Джонсону показалось, что он бредит. Он провел ладонью по своему лбу. «Да, сын. Самуэль. Мой маленький Самуэль. Вот этот старик. Фредерики нет. Вы мой внук», — обратился он к своему тесте Бенджамину. «А та женщина и ребенок — моя жена и сын. Ваш сын, значит, мой правдук?» Он в том же возрасте, в каком я оставил моего маленького Самуэлли. Мысль Джонсона отказывалась воспринимать, что этот дряхлый старик и есть его сын. Старик, сын, тоже не мог признать в молодом, цветущем 25-летним юноше своего отца. И они сидели смущенные, в неловком молчании глядя друг на друга. Агасфер. Прошло почти два месяца после того, как Джонсон вернулся в жизнь.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 Он боялся, что с механизмом может что-либо случиться, и ребенок упадет и расшибется. Однако, слава богу, летательный аппарат действовал всегда безукоризненно. «Посадить ребенка на велосипед тоже когда-то казалось нам опасным», — думал Джонсон, следя за летающим правнуком. Вдруг резкий порыв ветра отбросил авиетку в сторону. Механическое управление тотчас же восстановило нарушенное равновесие, но ветер отнес аппарат в сторону, а Виетка, изменив направление полета, налетела на яблоню и застряла в ветвях дерева. Ребенок в испуде закричал. Джонсон в неменьшем испуде бросился на помощь правнуку. Он быстро вскарабкался на яблони и стал снимать маленького Георга. а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 Леченые яблоки и больше беспокоился за целость яблок, чем за жизнь. «Ну ты, не забывайся!» – воскликнул Джонсон, обращаясь к старику сыну. «Этот сад был впервые разведен мною, когда еще тебя не было на свете. И покрикивай на кого-нибудь другого. Не забывай, что я твой отец». «Э, «Что ж, что отец?» – ворчливо ответил старик. «По милости судьбы у меня отец оказался мальчишкой. Да ты мне почти что во внуке годен. Старших слушаться надо!» – наставительно закончил он.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 и красному яблоку, так же, как радовались дети его возраста тысячи лет назад. Притом и лицом он напоминал его сына, Самуэль и ребенка. Мать Георга Элен тоже несколько напоминала Джонсону Фредерику, и он не раз останавливал на ней взгляд тоскующей нежности. Но в глазах Элен, устремленных на него, он считал только жалость, смешанную с любопытством и страхом, будто он был выходцем из могилы. А ее муж, внук Джонсона, Носивший его имя Бенджамин Джонсон был далек ему, как и все люди этого нового, чуждого ему поколения. Джонсон впервые почувствовал власть времени, власть век. Как жителю долин трудно дышать разреженным горным воздухом, так и Джонсону, жившему в первую четверть XX века, трудно было применяться к условиям жизни конца этого века. Внешне все изменилось не так уж сильно, как можно было предполагать. Правда, Лондон разросся на многие мили в ширину, поднялся вверх тысячами небоскребов. Воздушные сообщения сделалось почти исключительным способом передвижения, а в городах движущиеся экипажи были заменены подвижными дорогами. В городах стало тише и чище, перестали дымить трубы фабрики и заводов. Техника создала новые способы добывания энергии. Но в общественной жизни и в быте произошло много перемен с его времени Рабочих не стало на ступенях общественной лестницы, как низшие группы. Группы отличные от вышестоящих и по костюму, и по образованию, и по привычкам.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 Это также стесняло его. Он чувствовал постоянно направленные на него взгляды, скрытого любопытства. Он чем был чем-то вроде ожившей мумии, археологической находкой занятного предмета старины, неким музейным экспонатом. Между ним и обществом лежала непреодолимая грань времени. «Ага-сфер», подумал он, вспомнив легенду, прочитанную им еще в юности. «Ага-сфер, речный странник, наказанный бессмертием, чуждый всем и всему. К счастью, я не наказан бессмертием, я...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 Они жили в одно время с Фредерикой и маленьким самым. Какие-то нити протянуты между ними, но как их найти? Крукс! Он же должен знать. Крукс не оставлял Джонсона, пользуясь им как живым историческим источником для своей работы по истории революции. Джонсон поспешил к Круксу и изложил ему свою просьбу, ожидая ответа с таким волнением, как будто его предстояло свидание с женой и маленьким сыном. Крукс что-то соображал. «Сейчас конец э, сентября». А ноябрь 1998 года? Ну да, конечно, Эдуард Лесли должен быть уже в Пулковской обсерватории, сидеть за телескопом в поисках своих исчезающих. Леонид. В Пулковской обсерватории лучший рефрактор в мире. Лесли, конечно же, там. Там же вы найдете и поэт Он писал мне недавно, что едет к профессору Лесли. И улыбнувшись, Кругс добавил, очевидно, все вы, старички, чувствуете тяготение, симпатию друг к другу.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 Джонсон увидал стоявший среди зала гигантский телескоп, напоминавший дальнобойную пушку, направившую свое жерло в одно из отверстий в куполь. Труба была укреплена на массивной подставке, вдоль которой шла лестница в 50 ступеней.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 «Вы тоже из рабочих?» – спросил Джонсон Мире, хотя тот очень мало походил на рабочего. «А нет, я поэт. А зачем же вы замораживали себя?» «Из любопытства, пожалуй, и из нужды. И вы пролежали же столько же времени, как и я?» «А нет, несколько меньше. Я пролежал сперва всего два месяца, был воскрешен, а потом... Потом опять решил погрузиться в анабиоз. Я хотел... хотел как можно дальше сохранить молодость». И Мире засмеялся.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 Я решил подвергнуть себя анабиозу, чтобы иметь возможность наблюдать небесные явления, которые происходят через несколько десятков лет. Я хотел разрешить труднейшую для этого времени научную задачу. И что же? Теперь все эти задачи давно разрешены. Наука сделала колоссальные открытия, раскрыла за это время такие тайны неба, о которых мы в наше время не смели и мечтать. Я отстал. Я бесконечно отстал. С грустью добавил он после паузы и вздохнул: "Но всё же, я, мне кажется, счастливее вас. Там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 Будем же жить для вечности, если судьба оторвала нас от настоящего. Будем погружаться в анабиоз, в этот сон, без сновидений, чтобы, пробуждаясь раз в столетие, наблюдать, что творится на земле и на небе. Через 200-300 лет мы, быть может, будем наблюдать на планетах жизнь животных, растений и людей, а через тысячи лет мы проникнем в тайны самых отдаленных времен, и мы увидим новых людей, менее похожих на теперешних, чем обезьяны на людей.